Музыка. Определение. Музыка от греческого «искусство муз Вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. Основные элементы и выразительные средства музыки – это лад, ритм, метр, темп, громкостная динамика, тембр, мелодия, гармония, полифония, инструментовка. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в процессе исполнения. Музыка из всех видов искусств наиболее непосредственно воздействует воздействует на восприятие человека, заражает эмоциями. Язык души так принято говорить о музыке именно потому, что она обладает сильным воздействием на подсознательном уровне, на область чувств человека, но нельзя исключить при этом и воздействие на область разума.